Стивен Кинг. Ящик. Декстер Стэнли был испуган. Не просто испуган. Он чувствовал себя так, словно ось, которая привязывает нас к состоянию под названием здравый ум, испытывала большую нагрузку, чем когда-либо. Останавливаясь перед домом Генри Нортропа на Норт-кампус-авеню этой августовской ночью, он понимал, что точно сойдёт с ума, если не поговорит с кем-нибудь. Кроме Генри Нортропа поговорить было не с кем. Декс Стэнли возглавлял кафедру зоологии и мог бы стать ректором университета, если бы лучше разбирался в академической политике. Его жена умерла 20 лет назад, и детей у них не было. Всё, что осталось от его семьи, находилось на западе скалистых гор. Заводить друзей он не умел. Нортроп являлся исключением. В некотором роде они были похожи. Оба разочаровались в, как правило, бессмысленной и всегда грязной игре в университетскую политику. Три года назад Нортроп баллотировался на вакантную должность председателя английского отдела. Он проиграл, и одной из причин, несомненно, была его жена — Несносная и неприятная женщина. На немногих вечеринках с коктейлями, где Декс присутствовал и где смешивалось английское и залогическое братия, постоянно напоминала себе её резкий, как рёв осла, голос, обращающийся к очередной преподавательской жене. "Завити меня, Билл, дорогая, все так делают". Декс, спотыкаясь, прошёл через лужайку к двери Нортропа. Был четверг. А его неприятная супруга посещала два занятия в четверг вечером. Следовательно, это был шахматный вечер Декса и Генри. Они вместе играли в шахматы последние 8 лет. Декс позвонил в колокольчик, прислонившись к двери. Наконец она отворилась, и на пороге возник Нортрап. Декс: "Вымалвил он: "Я не ждал тебя до". Декс перебил его, не слушая. "Вильма", сказал он. "Она здесь". «Нет, она уехала пятнадцать минут назад. Я как раз готовлю себе что-нибудь поесть. Декс, ты выглядишь ужасно». Они вошли в ярко освещенный холл. На свету лицо Декса поражало мертвенной бледностью, морщины оказались подчеркнуто глубокими и темными, как расщелины в земле. Дексу был шестьдесят один год. Но этой жаркой августовской ночью он выглядел на все девяносто. «Неудивительно». Декс вытер рот тыльной стороной ладони. Хорошо, в чём же дело? Боюсь, я схожу с ума, Генри, или уже сошёл? Не хочешь съесть что-нибудь? Вильма оставила холодную ветчину. Я бы лучше выпил чего-нибудь покрепче. Хорошо. Два человека мертвы, Генри, сказал Декс отрывисто. И меня могут обвинить. Да, наверняка. Но это не я. Это ящик. Я даже не знаю, что там, он нервно рассмеялся. "Мёртвый?" переспросил Нортрап. "Что произошло, Декс?" "У барщика, не знаю, как его зовут, и Гаррисон. Он случайно оказался там на пути этого, чтобы это ни было". Некоторое время Генри изучал лицо Декса, затем произнёс: "Я принесу нам выпить". Он вышел. Декс пробрёл по гостиной, мимо низкого столика, где уже стояла шахматная доска. Выглянул в изящное закруглённое окно. Эта штука в его мозгу, ось или что-то там ещё, уже не была в такой опасности. Спасибо богу за Генри. Нортроп вернулся с двумя стаканчиками, наполненными льдом. «Лёд из автоматического льдогенератора», — подумал Стэнри бессвязно. «Вилма, зовите меня просто Билли, Нортроп» настаивала на всех современных удобствах. А если Вилма на чём-то настаивала, то с настоящей свирепостью. Нортроп наполнил оба стакана Катти Сарком. Один он передал Стэнли, который пролил скотч на пальцы, попав на небольшой порез, заработанный в лаборатории пару дней назад. Он и не осознавал до этого, что его руки трясутся. Стэнли опустошил полстакана, и скотч громыхнул у него в желудке, сперва обжигающий, затем распространяющий устойчивое тепло. «Сядь, парень», — сказал Нортроп. Декс сел и снова выпил. Стало существенно лучше. Он взглянул на Нортропа, спокойно смотрящего поверх своих очков. Декс перевёл взгляд за окно на кроважадный диск луны, висящий над линией горизонта над университетом, которому полагалось быть оплотом рациональности, мозгом государства. Как можно было соотнести это с сущностью ящика с теми криками, с кровью? Люди мертвы? спросил Нортроп наконец. Ты уверен, что они мертвы? Да, тел уже нет. По крайней мере, я так думаю. Да же костей, зубов, но кровь, кровь-то, знаешь. Нет, я ничего не знаю. Ты должен начать сначала. Стенли налил ещё и отставил стакан в сторону. Да, конечно, сказал он. Да, это начинается там же, где и заканчивается. С ящика. Уборщик нашёл ящик. Декстер Стенли приехал в Амберсон-холл, иногда называемый старым зоологическим зданием, в 3 часа дня. Это был ослепительно жаркий день, и кампус выглядел вялым и безжизненным, несмотря на вращающиеся разбрызгиватели перед студенческими корпусами и старым фронтовым общежитием. Старое фронтовое появилось ещё в начале века, но Амберсон-холл был куда старше. Он был одним из старейших строений университетского кампуса, отметившего своё трёхсотлетие 2 года назад. Это было высокое кирпичное здание, сплошь обвитое плющом, казалось, выскакивающее из земли, как цепкие зелёные руки. Его узкие окна больше походили на бойницы, и Амберсон, как будто смотрел нахмурившись на более новые постройки с их стеклянными стенами и изогнутыми неортодоксальными формами. Новое зоологическое здание, Каттер-холл, было закончено 8 месяцев назад, и процесс перехода, похоже, растягивался ещё на 18. Никто точно не знал, что затем произойдёт с Амберсоном. Если вопрос о строительстве нового гимнастического зала решится положительно, Амберсон, видимо, будет снесён. Он остановился на минуту, наблюдая за двумя юношами, бросающими фрисби взад и вперёд. Между ними бегала собака, угрюмо преследуя вертящийся диск. Внезапно собачонка остановилась и шлёпнулась на землю в тени тополя. Вольва со стикером "Дало ядерное оружие на заднем крыле" медленно проехала мимо, направляясь к высшему кругу. Больше ничего не двигалось. Неделю назад закончился последний летний курс, и кампус лежал опустевший и тихий. Мёртвый металл на накавальне лета. Дексону надо было забрать некоторые бумаги, часть бесконечного процесса переезда из Амберсона в Катер. Старое здание оказалось нереально пустым. Звук его шагов отдавался эхом, как во сне, когда он шёл мимо закрытых дверей с матовыми стеклянными панелями, мимо досок объявлений с их пожелтевшими записками, к своему офису в конце коридора на первом этаже. В воздухе висел насыщенный запах свежей краски. Он был почти у своей двери, звеня в кармане ключами, когда уборщик выскочил из аудитории 6, большого лекционного зала, испугав его. Он хмыкнул, затем улыбнулся слегка престыжено, как человек, застигнутый в расплох. "Ты поймал меня на этот раз", сказал он уборщику. Уборщик улыбнулся, крутя гигантское кольцо для ключей, прикреплённое к его поясу. "Простите, профессор Стенли. Я надеялся, что это вы." Чарли сказал, что вы будете здесь сегодня днём. Чарли Гэрисон ещё здесь? Декс нахмурился. Гэрисон был аспирантом, пишущим сложную и, возможно, очень важную диссертацию о негативном воздействии факторов окружающей среды при долгосрочной миграции животных. Эта работа могла оказать сильное влияние на сельскохозяйственную практику и борьбу с вредителями. Но Геррисон проводил почти пятьдесят часов в неделю в гигантской и устаревшей подвальной лаборатории. Новый лабораторный комплекс в Катаре значительно больше подходил для этих целей, но новые лаборатории будут оборудованы полностью только через два-четыре месяца, в лучшем случае. «Думаю, он пошёл в клуб за гамбургером», — сказал уборщик. «Это я посоветовал ему передохнуть и съесть что-нибудь. Он здесь с девяти утра». Я сказал ему, стоило бы поесть. Человек не может жить одной любовью. Уборщик улыбнулся немного неуверенно, и Декс улыбнулся в ответ. Уборщик был прав. Гэррисон целиком отдавался любимому делу. Декс видел слишком много студенческих эскадронов, просто марширующих мимо, получая свои отметки, чтобы ценить это, и время от времени беспокоиться о здоровье и благополучии Чарли Гэррисона. Я сказал бы ему, если бы он не был так занят, сказал уборщик, опять демонстрируя свою нерешительную улыбку. И ещё я, ну, хотел показать это вам. Что показать? спросил Декс, испытывая лёгкое нетерпение. Это был вечер шахмат с Генри. Он хотел разобраться со всеми делами и ещё оставить время для неторопливой трапезы в Хенкок-хаус. Ну, может, и пустыак, сказал уборщик. Но Ну, это здание такое старое, и мы постоянно откапываем что-нибудь. Вы же знаете. Декс знал. Это как выезжать из дома, в котором жили поколения. Холли, хорошенькая молодая ассистентка профессора, работающая здесь третий год, нашла полдюжины медных зажимов с маленькими медными шариками на концах. Она понятия не имела, что это были за зажимы, походившие на подпружиненные велочки. Декс мог рассказать ей Вскоре после гражданской войны эти зажимы использовали, чтобы поддерживать головы белых мышей, оперируемых без анестезии. У юной Холли с её образованием в Беркли и ярким водопадом золотых волос это явно вызвало отвращение. Никаких противников и висекции в те дни не было, сказал ей Декс весело. В зедешних краях, по крайней мере, Оля отреагировала бессмысленным взглядом, вероятно, скрывающим отвращение или даже ненависть. Декс снова в это вляпался. У него определённо был талант к таким вещам. Они нашли 60 коробок американского зоолога в погребе, и чердак представлял собой лабиринт из старого оборудования и рассыпающихся бумаг. Некоторые снаряжения никто, даже Декстер Стэнли, не мог идентифицировать. В чулане со старыми клетками в задней части здания профессор Виной обнаружил сложный экспонат с изысканными стеклянными панелями. Теперь он был выставлен в Музей естествознания в Вашингтоне. Но находки стали иссякать этим летом, и Декс думал, Амберсон Холл выдал последние свои секреты. «Что ты нашел?» – спросил Декс уборщика. «Ящик». «Он был запрятан под лестницей в подвал! Я не открывал его! Он все равно заколочен!» Декс не верил, что что-то очень интересное могло долго оставаться незамеченным, просто засунутая под лестницу. Десятки тысяч людей каждую неделю поднимались и спускались по ней в течение учебного года. Скорее всего, ящик уборщика набит факультетскими записями 25-летней давности. Или еще более прозаично — Коробка с географическими картами. Думаю, вряд ли. Это настоящий ящик, горячо перебил уборщик. Я имею в виду, мой отец был плотником, и ящик построен так, как он строил их в двадцатые, а он научился у своего отца. Я действительно сомневаюсь. И еще на нем было около четырех дюймов пыли. Я остер часть, и там дата. 1834-й. Это всё меняло. Стенли посмотрел на часы и решил, что у него в запасе есть полчаса. Несмотря на влажную августовскую жару снаружи, гладкий облицованный кафелем лестничный проход был почти холодным. Тронутые желтизной круглые лампы над ними отбрасывали тусклый задымчивый свет. Ступени лестницы когда-то были красными, но теперь они переходили в мертвенно-черные посередине, где ноги годами стирали краску слой за слоем. Стояла почти полная тишина. Уборщик спустился первым и указал под лестницу. "Здесь", сказал он. Декс присоединился к нему, всматриваясь в темную трехгранную полость под широкой лестничной клеткой. Он почувствовал небольшую дрожь отвращения, глядя туда, где уборщик смахнул тонкое покрывало паутины. Он допускал, что человек мог найти здесь что-нибудь постарше после военных записей. Теперь, когда действительно увидел это место, но 1834. Одну секунду. Сказал уборщик, и моментально исчез. Оставшись в одиночестве, он присел на корточки, пристально вглядываясь. Он не мог различить ничего, кроме сгущающихся теней. Затем уборщик вернулся со здоровенным четырёхкамерным фонарём. Это поможет. Что ты вообще делал здесь? спросил Декс. Уборщик усмехнулся. Я просто стоял тут, пытаясь решить, отполировать сперва коридор второго этажа или помыть окна в лаборатории. Я никак не мог выбрать и подбросил четвертак. Только он упал и закатился сюда. Он указал в тёмную трёхгранную пещеру. Наверное, надо было оставить его там, но это был мой единственный четвертак для автомата с хохой. Так что я взял фонари и смахнул паутину, и когда я заполз туда, я увидел ящик. Вон, взгляните. Уборщик направил фонарь в простенок. Взбудораженные поленки поднялись и закружились лениво в потоке света. Луч ударился в дальнюю стену, образовав яркий круг, коротко поднялся по зигзагообразному низу лестницы, выхватывая древнюю паутину, в которой повисли давно умершие мумифицированные жучки. Затем свет упал вниз и сконцентрировался на ящике около пяти футов в длину и двух с половиной в ширину. Он был, возможно, трехфутовой глубины». Как и говорил уборщик, это не была штуковина, сколоченная наспех из бросовых досок. Он был искусно построен из гладкого тёмного тяжёлого дерева. Гроб, подумал Декстер тревожно. Он выглядит как детский гроб. Тёмная древесина проступала только сбоку пятном веерообразной формы. В прочих местах ящик был однообразного тускло-серого цвета пыли. Здесь, на боку, Мала выбита какая-то надпись. Декс прищурился, но не мог прочесть. Он вытащил очки из нагрудного кармана, но всё равно не мог. Часть надписи была покрыта пылью, не четыре дюйма, конечно, но всё равно необычайно толстый слой. Не желая пачкать брюки, Декс полутихому пробрался под лестницу, подавляя внезапное поразительно сильное чувство клаустрофобии. Во рту у него пересохло. Появился сухой шерстяной привкус, как от старых варежек. Он подумал о поколениях студентов, снующих вверх и вниз по ступеням до 1888 года только мужские, затем смешанные толпы, несущие свои книги и тетради и анатомические рисунки с живыми лицами и ясными глазами. Каждый убеждён, что успешное, захватывающее будущее лежит впереди, А здесь, под их ногами, паук плёл свои вечные сети для мух и быстрых жуков, и этот ящик стоял невозмутимо, покрывающийся пылью, ждущий. Шёлковая нить паутины коснулась лба, он сбросил её, тихо вскрикнув от отвращения, неожидано съёжившись внутри. Не очень-то тут мило, да? спросил уборщик сочувственно, освещая ящик. Боже, я ненавижу тесные углы. Декс не ответил. Он добрался до ящика, посмотрел на высеченные литеры и стёр с них пыль. Она поднялась тучей, усиливая этот шерстяной привкус, заставив его сухо закашляться. Пыль магически повисла в луче света, и Декс прочел то, что давно умерший хозяин груза высек на ящике. Корабль Хорликского университета, гласила верхняя строка. «Виа Джулия Каппентер» было в средней. И в третьей просто «Арктическая экспедиция». Ниже кто-то вывел углем грубыми штрихами. «Девятнадцатый июня, тысяча восемьсот тридцать четвертый». «Арктическая экспедиция», – перечитал Декс еще раз. Его сердце тяжело заколотилось. «Так что вы думаете?» – долетел до него голос уборщика. Декса взялся за край и приподнял его. Тяжело. Когда он опустил его назад с глухим стуком, что-то сдвинулось внутри. Он не услышал, а почувствовал ладонями, будто нечто двигалось там по своей собственной воле. Глупо, конечно. Было какое-то почти неуловимое ощущение, словно что-то не вполне застывшее вяло перемещалось. Арктическая экспедиция. Декс чувствовал волнение коллекционера, случайно наткнувшегося на заброшенный шкаф с ценником в 25 долларов в каком-то захолустном комиссионном магазинчике. Шкаф, в котором он распознал «Чипендель». «Помоги мне достать его», — позвал он уборщика. Наклонившись, чтобы не стукаться головами о лестницу, они выволокли ящик наружу и подняли его за дно. Декс всё-таки выпочкал брюки, и у него в волосах застряла паутина. Они отнесли его в старую лабораторию размером с железнодорожную станцию, и по дороге Декс опять ощутил то движение внутри ящика. По выражению лица уборщика было ясно, что он тоже почувствовал это. Они опустили ящик на один из столов, покрытых огнеупорной пластмассой. Соседний стол занимали беспорядочно наваленные вещи Чарли Геррисона — записные книжки, миллиметровка, контурные карты, калькулятор. Уборщик отступил назад, тяжело дыша, вытирая руки о свою серую рубашку с двойными карманами. «Тяжёлая штука», — сказал он. «Этот ублюдок должно быть весе две сотни фунтов». «Профессор Стэнли, вы в порядке?» Декс едва слышал его. Он смотрел на противоположную сторону ящика, где виднелась другая надпись: Паэла, Сантьяго, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, Хорликс. "Профессор? Паэла", пробормотал Декс, затем произнёс это снова, чуть погромче. Его охватило невероятное волнение, сдерживаемое только мыслью, что это могла быть мистификация. "Паэла?" «Паэлло, Декс», — повторил Генри Нортроп, — в небе взошла луна, отливающая серебром. «Паэлло — это очень маленький остров к югу от Терра-дел-Фего, возможно, самый маленький из когда-либо населяемых человеческой расы. Несколько монолитов островного типа было обнаружено восточнее перед Второй мировой. Не слишком интересны по сравнению с их старшими братьями, но такие же таинственные». Аборигенные паэлы и тера дель Фего были людьми каменного века. Христианские миссионеры убили их своей добротой. Прошу прощения. Там было очень холодно, а летом температура редко поднималась выше 45. Миссионеры дали им одеяла частично для того, чтобы они могли согреться, но в основном, чтобы прикрыть их греховную наготу. Эти елоки шелеблохами, ябореги на обоих островов вымерли от европейских болезней, против которых у них не было иммунитета, в основном от оспы. Декс выпил. Скотч добавил его щекам немного цвета, но он был чехоточно-манированным. Два ярких пятна лежали на скулах, как румяна. Но от Радольфого и от Паэла, это же не Арктика, Декс, это Антарктика не в 1834м, сказал Декс. Он поставил стакан осторожно, несмотря на своё возбуждение, опустив его на подставку, принесённую Генри. Если Вильма обнаружит круглое пятно на одном из своих совершенных столиков, его друзья жестоко поплатятся за это. Термины субарктический антарктический» и антарктический, Антарктика ещё не были изобретены. В те дни существовала только Северная Арктика и Южная Арктика. О'кей. Чёрт, я сам допустил подобную ошибку. Я не мог понять, почему Сан-Франциско указан как порт назначения. Затем осознал, что рассчитываю на Панамский канал, который построят примерно через 80 лет. Арктическая экспедиция В 1834 спросил Генри с сомнением: "У меня ещё не было возможности проверить записи", сказал Декс, снова поднимая стакан. "Но я знаю из истории, что арктические экспедиции существовали со времён Фрэнсиса Дрейка. Правда, ни одна из них не достигла цели. Они были убеждены, что найдут золото и серебро, сокровища потерянной цивилизации, Бог знает, что ещё". «Смитсоновский институт снарядил разведывательную экспедицию на Северный полюс, я думаю, в 1881 или 82-м. Все они погибли. Группа людей из исследовательского клуба отправилась на Южный полюс в 1850-м. Их корабль был потоплен айсбергом, но трое или четверо выжили». Они оставались в живых, собирая рассу со своей одежды и питаясь водорослями, прицепившимися к их лодке, пока их не подобрали. Они лишились зубов и утверждали, что видели морских чудовищ. Что произошло, Декс? спросил Генри мягко. Стэнли поднял глаза. Мы открыли ящик, произнёс он невыразительно. Помоги нам, Бог, Генри. Мы открыли этот ящик. Он надолго замолчал перед тем, как заговорить вновь. «Паэлла?» — спросил уборщик. «Что это?» «Остров у берегов Южной Америки», — сказал Декс. «Не бери в голову. Давай откроем его». Он открыл один из лабораторных шкафчиков и начал рыться в нем в поисках какого-нибудь рычага. «Бросьте это», — сказал уборщик. Теперь и он выглядел взволнованно. У меня есть молоток и зубило в чуланчике наверху. Подождите, я принесу. Он ушёл. Ящик стоял на несгораемой поверхности стола, безмолвный и ждущий. Оно сидит тихо и ждёт, подумал Декс и вздрогнул. Откуда взялась эта мысль? Из какого-то рассказа? Слова подходили к ситуации, но в них было что-то неприятное. Декс отбросил их. Он умел отбрасывать лишнее. Он был учёным. Он огляделся по сторонам просто за тем, чтобы не смотреть на ящик. Не считая стола Чарли, в лаборатории царил непривычный порядок, как и во всём университете. Покрытые белым кафелем стены бодро светились под круглыми лампами. Сами лампы, казалось, раздваивались, пойманные и утопленные в полированной несгораемой поверхности, как сверхъестественные источники света, мерцающие глубоко под водой. Огромное старомодное доска объявлений, синевато-серая, господствовала на стене, противоположной раковинам. И шкафы, и шкафы повсюду. Можно было легко, пожалуй, слишком легко, увидеть древние коричневатые тени всех тех зоологических студентов в белых пальто с зелёными манжетами, с завитыми или напомаженными волосами, делающих вскрытия или пишущих отчёты. Звук шагов раздался на лестнице, и Декс вздрогнул, вновь вспомнив о ящике, сидящем, да, тихо и выжидающе, под лестницей в течение стольких лет, спустя так много времени после того, как люди, оставившие его там, умерли и обратились в пыль. «Паэлла!» — подумал он, и затем вошел уборщик с молотком и зубилом. «Разрешите мне сделать это, профессор!» Спросил он, и Декс был готов отказаться, когда увидел его умоляющий, исполненный надежды взгляд. "Конечно", сказал он. В конце концов, это же была его находка. "Может, здесь ничего и нет, кроме кучи камней и растений, таких старых, что они рассыплются, как только вы до них дотронетесь. Но это забавно. Мне просто не терпится". Декс уклончиво улыбнулся. Он понятия не имел, что в ящике, но сомневался, что это всего лишь растения и образцы камней. Дело было в том неуловимом ощущении движения, когда они перемещали ящик. "Ну, вперёд", сказал уборщик и начал загонять зубило под доску быстрыми ударами молотка. Доска слегка приподнялась, обнаруживая двойной ряд гвоздей, абсурдно напомнивших дексу зубы. Борщик нажал на рукоятку зубила. Доска приподнялась с гвоздями, выскакивающими из дерева. Он проделал то же самое с другой стороны, и доска освободилась, брякнувшись на пол. Декс отложил её в сторону, заметив, что даже гвозди выглядели как-то не так: толще равнее на конце и без этого синевато-стального блеска, отмечающего сложный плавильный процесс. Оборщик всматривался внутрь ящика через узкую длинную полосу, которую он открыл. Ничего не видно, сказал он. Где я оставил свой фонарь? Неважно, сказал Декс. Продолжай, открой его. Хорошо. Он отодрал вторую доску, затем третью. Всего сверху было прибито 6 или 7 Он принялся за четвёртую, протянув руку через уже раскрытое пространство, чтобы установить зубило под доской, когда ящик начал свистеть. Звук очень походил на тот, который издаёт закипающий чайник, сказал Декс Генри Нортропу. Но не весёлый свист, а какой-то противный истерический визг раздражённого ребёнка. Внезапно он прервался и сменился низким хриплым рычанием. Это был не громкий, но примитивный и дикий звук, от которого у Декса стали приподниматься волосы. Уборщик уставился на него. Его глаза расширились, и затем его рука была схвачена. Декс не видел, что схватило её. Его глаза бессознательно застыли на лице человека. Уборщик закричал. Его крик вонзил нож паники в грудь Декса. Пришла непрошенная мысль. Я впервые в жизни слышу, как кричит взрослый человек, какую беззаботную жизнь я вёл. Уборщика, довольно крупного парня, весящего, возможно, 200 фунтов, вдруг сильно рвануло в сторону, к ящику. "Помогите!" закричал он. "О, дог, помогите! Оно достало меня, оно кусает меня, оно кусает меня!" пекс велел себе броситься вперёд и схватить уборщика за свободную руку, но его ноги с тем же успехом могли быть привязаны к полу. Уборщика затянула в ящик по плечо. Сводящее сума рычание продолжалось. Ящик откатился назад по столу где-то на фут и замер, остановленная кучей инструментов. Он начал качаться из стороны в сторону. Уборщик кричал и отчаянно дёргался прочь от ящика. Край приподнялся над столом и шлепнулся обратно. Часть руки выступила из ящика, и Декс увидел к своему ужасу, что серый рукав рубашки сжеван и изорван в клочья и пропитан кровью. Укусы в виде улыбающихся полукругов врезались в кожу, видневшуюся среди скромственных кусков ткани. Затем что-то с невероятной силой рвануло его назад, Существо в ящике стало издавать ворчащие, жадно чавкающие звуки, то и дело прерываемые задыхающимся свистом. Наконец, декс избавился от паралича и метнулся вперёд. Он схватил уборщика за свободную руку и дёрнул. Никакого результата. Всё равно, что пытаться оттащить человека, пристёгнутого наручниками к бамперу грузовика. Уборщик снова закричал. Долгие воющие вопаль, перекатывающиеся взад и вперёд между сверкающими кафельно-белыми стенами лаборатории. Декс мог видеть золотистый блеск пломб по рту человека. Мог видеть жёлтый никотиновый след на его языке. Голова уборщика ударилась о край доски, которую он собирался вытащить, когда эта тварь схватила его. И на этот раз Декс увидел нечто Хотя всё произошло с такой стремительной, бешеной скоростью, что потом он не мог адекватно описать это Генри. Нечто высохшее, горечивое и чешуйчатое, как пустынная рептилия, вылетело из ящика. Нечто с громадными когтями. Оно разодрало напрягшееся, натянутое горло парня и разорвало яремную вену. Кровь хлынула на стол, собираясь на его гладкой поверхности ударила струёй на белый кафельный пол. На миг в воздухе словно повис кровавый туман. Декс выронил руку уборщика и шарахнулся назад с выпученными глазами. Ладони хлопнулись о щёки. Глаза уборщика дико закатились, упёршись в потолок. Его рот распахнулся, затем захлопнулся. Щелчок его зубов был слышен даже сквозь голодное рычание. Его ноги в тяжёлых чёрных рабочих туфлях резко замолотили по полу, выбивая чечётку. Затем он словно потерял ко всему интерес. Его глаза сделались почти кроткими. Они восхищённо уставились на круглую лампу над головой, тоже забрызганную кровью. Ноги свободно распластались буквой «Ви». Рубашка выбилась из брюк, обнажив белый, выпуклый живот. «Он да!» прошептал Декс. О, боже. Сердце уборщика остановилось. Кровь, вытекающая из глубокой рваной раны на шее, потеряла напор и просто стекала вниз под действием силы тяжести. Ящик был забрызган и перепачкан кровью. Борчание, казалось, продолжалось бесконечно. Ящик качнулся туда и обратно, но он слишком прочно зацепился за инструменты, чтобы сдвинуться далеко. Тело уборщика развалилось гротескно, всё ещё крепко схваченное тем, что там было. Его поясница была прижата к краю стола. Свободная рука свешивалась вниз, волосы обвились вокруг пальцев между первым и вторым суставами. Его большое кольцо для ключей отливало желтезной на свету. И тут его тело стало медленно покачиваться туда и сюда. Туфли задёргались взад и вперёд, теперь балансируя, а не выбивая чечётку. Затем они перестали волочиться по полу, приподнялись над дюйм, над 2, над полфута над полом. Декса осознал, что уборщика затягивает в ящик. Его затылок упёрся в доску у дальнего края дыры в крышке ящика. Он застыл в каком-то загадочном созерцании. Его мёртвые глаза сверкали, и сквозь дикое ворчание Декс слышал хмокающий, раздирающий звук их руст костей. Декс побежал, спотыкаясь, он выскочил за дверь и бросился вверх по лестнице. На пол пути он упал, поднялся, хватаясь за ступени и побежал снова. Он достиг коридора на первом этаже и помчался по нему, мимо закрытых дверей с их матовыми стеклянными панелями, мимо досок объявлений. Его преследовал топ от собственных ног. В ушах стоял этот проклятый свист. Он врезался в Чарли Гэррисона, едва не сбив его с ног, и разлил молочный коктейль, который Чарли пил на них обоих. «О боже, в чём дело?» — спросил Чарли, совершенно ошарашенный. Он был не высок, плотного телосложения, одетый в трикотажные брюки и белую футболку. На его носу прочно утвердились очки с толстыми стёклами, имеющие серьёзный вид, провозглашающие, что они тут надолго. Чарли выдохнул Декс, тяжело дыша. Мой мальчик, уборщик, ящик, оно свистит. Свистит, когда голодное, и свистит опять, когда сытое. Мой мальчик, мы должны Постафас, скамбоза. Мы мы Помедленнее, профессор Стэнли сказал Чарли. Он выглядел озабоченным и слегка испуганным. Вы не ожидаете, что на вас набросится пожилой профессор, когда вы спокойно идёте по факультету, и на уме у вас нет ничего более агрессивного, чем нанесение на карту дальнейшей миграции песчаных мушек? Помедленнее, я не понимаю, о чём вы. Стэнли С трудом сознавая, о чём говорит, выложил сокращённую версию случившегося. Чарли Герисон выглядел всё более с конфиуженым и сомневающимся. Несмотря на своё паническое состояние, Даэкс начал понимать, что Чарли не верит ни единому его слову. Он подумал с новой разновидностью ужаса, что сейчас Чарли спросит, а не слишком ли много он работает. И тогда Стенли раздразился сумасшедшим взрывом хохота. Но Чарли сказал лишь: "Звучит довольно странно, профессор Стенли. Это правда. Мы должны позвать сюда охрану. Мы Нет, не стоит. Кто-то из них наверняка сунет туда руку, во-первых". Увидев удивлённый взгляд Декса, он продолжил: "Если мне трудно поверить в это, то что они подумают?" "Не знаю", пробормотал Декс. "Я я не думал об этом". «Они решат, что вы здорово покутили и повстречались с османскими чертями вместо розовых слонов», — весело сказал Чарли Геррисон, поправляя очки на своем курносом носу. «Кроме того, из сказанного вами следует, что ответственность лежала на зоологическом все это время, примерно сто сорок лет». «Но...» — он сглотнул с щелкающим звуком, готовясь высказать свои наихудшие опасения. «Они...» Но она может выбраться наружу? Я в этом сомневаюсь, сказал Чарли, но продолжать не стал. И Декс отчётливо понял две вещи: что Чарли не поверил ни единому слову, и что он не сможет отговорить Чарли от возвращения туда.